Глава тринадцатая Полковник Торет Марвио Керон, командующий Центральной Пространственной Станцией 12-й Оборонительной Призмы Объекта 0, нахмурился, слушая доклад офицера сканирующих систем капитана Орвита. Казалось бы, никаких причин для беспокойства не было. Самая совершенная аппаратура, а сюда поставляли все самое новое и лучшее, ничего не обнаруживала но какое-то внутреннее чувство говорило ему, что далеко не все в порядке. Что-то и очень нехорошее происходит. Интуиция редко подводила Марвио, не раз благодаря ей выживал в таких ситуациях, когда выжить было практически невозможно. Сейчас же она буквально вопила о том, что надвигаются крупные неприятности. Вот только какие? Никаких предположений. Из первого, с десятого взгляда все было хорошо. Полковник поднял на ноги подчиненных, заставив несколько раз подряд проверить все сканеры пространства, на что те втихомолку крутили пальцами у висков и ворчали, что старик совсем уже с ума сошел. «Давно пора в отставку, внуков нянчить». Выслушав доклад капитана, Марвио небрежным жестом отпустил его, сел за стол и задумался. Он все еще пребывал в уверенности, что беда надвигается, причем беда такого уровня, с которым он никогда еще не сталкивался. Нападение? Но кто мог сюда сунуться? Обычный участок почти пустого пространства, разве что несколько скоплений астероидов. Вот только охранялся этот участок так, что дрожь пробирала, когда человек осознавал уровень защитных поясов. Ни одну столичную систему так не защищали. Полковник давно перестал пытаться выяснить, что же они охраняют. Он просто выполнял свой долг, насколько мог хорошо. За все 30 лет службы здесь никто и никогда не нападал. Большинство офицеров на объектах защитного пояса служили спустя рукава, но только не он. За что Марвио и не любили, очень не любили. Но он на нелюбовь подчиненных никогда не обращал внимания. Сейчас офицер впервые за много лет снова размышлял о том, что же такое они охраняют. Особенно настораживали периодические визиты высших аристократов всех трех стран Федерации. А бывали здесь и тарийцы, и хинрабцы, и этарийцы, причем из далеко не публичных людей. Они улетали в одиночку на своих яхтах в центр защитного пояса, высадив на станции весь экипаж, включая пилотов а возвращались, если судить по иногда случайно подслушанным разговорам членов, ожидающих своих хозяев экипажей, сильно изменившимися, порой до неузнаваемости. Например, однажды, что поразило полковника до глубины души, столетний старик вернулся сорокалетним, полным сил мужчиной. И никто из экипажа его крейсера совершенно не удивился этому, приняли новый облик своего лорда как должное. «Пожалуй, придется посоветоваться с человеком, которого Марвио на дух не переносил, представителем службы безопасности майором Кхумерхадом, худым и длинным как жертвь этарицем. Редкая сволочь, да и характер мерзкий. Зато профессионал редкий, этого не отнимешь». Поморщившись, полковник вызвал адъютанта и приказал срочно вызвать к нему безопасника. Не прошло и десяти минут, как входной люк отъехал в сторону, и на пороге показался майор. «Здравия желаю», — с явно заметной неохотой процедил он сквозь зубы. «Ну и зачем я вам понадобился, господин полковник?» «К сожалению, и сам не знаю». Встал и прошелся у панорамного экрана с видом на внешнее кольцо станции «Марвио», Его кабинет располагался в ее центральном отсеке. «Добрый вечер, майор. Садитесь, мне надо с вами посоветоваться». Мерхат удивленно вскинул брови, никогда до сих пор командующий таких фортелей не выкидывал. «Посоветоваться? С ним? О чем? При их-то взаимной нелюбви. Значит, что-то случилось, и явно что-то серьезное». Он сел и вопросительно уставился на полковника. Тот еще пару раз прошелся у экрана и сел напротив. «Что-то надвигается, майор», — наконец заговорил он. «Что-то очень нехорошее. Вы знаете, что у меня обостренная интуиция. Это даже в личном деле отражено». «Знаю», — подтвердил Мерхат, мгновенно насторожившись. Он-то как раз знал намного больше командующего, был во многое посвящен. Правда, в случае разглашения его на месте расстреляют, без суда и следствия. На станции защитного пояса высших офицеров назначали именно таких, как полковник Керан, с обостренной интуицией. Не во всех приказах рекомендовалось к их интуиции всегда прислушиваться. Майору и самому уже третий день было сильно не по себе, словно кошки по душе скребли. Раз у полковника то же самое, то следует немедленно объявлять тревогу и готовиться. Вот только к чему. Скорее всего, последует чьё то нападение. Вопросом о том, кто может напасть, майор не задавался. Отобьются, тогда и станут что-либо выяснять. Объявляйте тревогу», — встал майор. «У меня то же самое уже три дня». «И вы молчали?» Вызверялся на него полковник. Он без промедления повернулся к командному пульту и кулаком ударил по большой красной кнопке. По всей станции тут же завыла сирена. Солдаты и офицеры бросили все свои дела и понеслись к постам боевого дежурства, едва ли не на ходу натягивая скафандры на случай разгерметизации. Не прошло и десяти минут, как все мизонные орудия станции были приведены в боевое состояние, В накопителе бурным потоком закачивалась энергия. Защитные поля были подняты на максимальный уровень. Тридцать базирующихся на внешнем кольце истребителей вылетели на боевое дежурство и принялись баражировать вокруг станции. Вот только все это, как вскоре выяснилось, оказалось напрасным. Против выступившей против людей непреодолимой силы все их усилия ничего не значили. В нескольких миллионах миль от станции пространство внезапно пошло мелкими искорками, и в обычное пространство вынырнули чудовищные черные корабли, похожие на вытянутые яйца какой-то странные птицы. Сирены секции слежения взвыли дурными голосами словно это могло что-то изменить. Всю поверхность чужаков покрывали бугры и рытвины, они вызывали ощущение жуткой потусторонней мощи. Что удивительно, На станцию никто не нападал, чёрные корабли зависли милях в от места выхода из гипера, ничего не предпринимая. «Как это?» — глухо спросил полковник. «Понятия не имею», — ответил майор. «Одно могу сказать, это однозначно иной разум. Сподобились таки встретиться». «Иной разум?» — повторил Марвио, кусая губы. «И что ему здесь понадобилось, интересно, этому иному разуму?» «Возможно, заинтересовало то, что мы охраняем», — хмыкнул Мерхат. «Я...» Он не договорил. Низкий тяжелый гул заставил офицеров мгновенно насторожиться, а затем по помещениям станции прокатился безразличный, совершенно безэмоциональный голос, пугающий до глубины души. «Мы приветствуем вас, разумные. Думаю, вы уже поняли, что мы не отсюда». «Приветствую и вас», — ступил на шаг вперед полковник. «Это контакт?» «К сожалению, нет. Ваша цивилизация нас мало интересует. Она деградирует и не позже, чем через пятьсот лет прекратит свое существование», под влиянием внутренних противоречий. Однако то, что вы охраняете, нас заинтересовало. Просим отключить защитное поле и позволить нам исследовать находящееся в центре охраняемого периметра. Мы готовы оплатить возможность исследования проектом гипердвигателей, позволяющим кораблям опускаться на восьмой уровень гиперпространства. Восьмой уровень? Полковник едва не выругался, это же сокращение времени перелетов между системами на два, а то и на три порядка. Но, как ни жаль, пропускать инопланетян к охраняемому объекту он не имеет права. «Что думаете, майор?» — повернулся он к безопаснику. «А что тут думать?» — пожал плечами тот. На это полнейший запрет, надо связываться с Метрополией, только... Что? Даже за гипердвигатель лорды не позволят им пройти. Вы не понимаете, но то, что там никому показывать нельзя, никогда и ни при каких обстоятельствах. Я и сам мало знаю, но уверен в этом, да оно и... не захочет чужого внимания. Там что-то живое? настораживался полковник. Демоны пространства спохватился майор. «Извините, — сказал лишнее. Забудьте, если хотите нормально дослужить и уйти в отставку генералом, и отказывайте чужакам». «А если они не примут отказ и атакуют?» «Это будет уже не наша вина. Мертвые сраму не имут. Активируйте боевые протоколы, тогда все происходящее будет записываться и немедленно передаваться в метрополию любыми способами». Марвио наклонил голову и активировал указанные протоколы, подтвердив активацию своим командным ключом. То же самое сделал и Мерхат. А затем срывающимся голосом сообщил чужакам, что не имеет права пропустить их. «Жаль», — безразлично ответил голос ниоткуда. «В таком случае все жертвы предстоящего столкновения будут на вашей совести». Мы постараемся избежать их, конечно. Но нам необходимо пройти, а для этого требуется отключить защитные поля вашей станции. Начинаем атаку. Не прошло и нескольких минут, как по связи начали раздаваться заполошенные вопли об огромных черных воронках, возникающих в стенах, и врывающихся из них бойцов в зеркальных скафандрах разных цветов. После этого связь отключалась — и отсек на вызовы больше не отвечал. «Телепортация», — мертвенно побледнел майор. «Мы еще даже теоретическое обоснование не до конца разработали». «Но над ней работают», — усмехнулся полковник. «Уже хорошо». «Нам-то толку с этого». В воздухе напротив офицеров завертелось что-то, действительно напоминающее черную воронку. Оттуда вышли три человека. Полковник с майором выхватили бластеры, но выстрелы не причинили чужакам никакого вреда. Заряды просто стекали с поверхности их зеркальных черных скафандров с изображенной на груди знакомой атакующей хищной птицей. Один из названных гостей протянул руку — и какая-то неведомая сила вырвала бластеры из рук офицеров. Дальше сопротивляться смысла не имело, поэтому майор с полковником отошли к экрану и встали там, сложив руки на груди. Судя по всему, убивать их не собирались. Второй чужак повернулся к ним, и его шлем просто исчез, открыв самое обычное лицо молодого веснушчатого парня с рыжими волосами, похожего на уроженцев северного материка столичной планеты. «Добрый день, господа», – поздоровался он. «Извините за атаку, но иного выхода мы не имели. Я, как и вы сами, офицеры, у меня приказ пройти. Но во время нашей атаки никто не пострадал. Все живы, разве что кое-кого пришлось парализовать. Но никаких последствий, кроме не слишком сильной головной боли, это не вызовет. Мы вас врагами не считаем». «Понимаю», – кивнул полковник. «Против телепортации ваших скафандров мы оказались бессильны. Кто вы и откуда?» «Лично я из Ордена Аарн», — широко улыбнулся чужак. «Лор-капитан Ифраор. Но наша поисковая экспедиция смешанная. В ней есть представители нескольких государств и организаций. А откуда? Из другой вселенной. Мы ищем провалившуюся в блуждающую червоточину девушку». «Это ж кто она такая?» — Изумился майор. «Представители нескольких стран ищут одну девушку? Она принцесса, что ли?» «Можно сказать и так», — не стал уточнять их. «Не суть важна. Понимаете, в вашей вселенной происходит что-то очень нехорошее, потому мы и хотим выяснить, чем это спровоцировано. Именно это что-то, похоже, вы и охраняете». Немного помолчав, он добавил... Господа, просим оставаться здесь или разойтись по своим каютам, ваше оружие не сможет причинить вреда никому из нас. Когда мы закончим, мы просто уйдем. Кстати, невзирая на этот инцидент, адаптированную под вашей понятийный аппарат информацию по новому типу гипердвигателя, мы вам все равно передаем, она уже в памяти главного эскина вашей станции в корневой директории папка «Гипер-8». Потом чужак, видимо, еще что-то вспомнил, поскольку добавил. «Кстати, господа, мы обнаружили на месте одного из ваших старых сражений стазисную капсулу, в которой находился грант адмирал Ник Арвио Тонг, он же Железный Ник. Он пробыл в стазисе более 350 лет, но сейчас жив, здоров и весел. Только что мне сообщили, что он желает встретиться с вами. Вы не против?» «Против? Встретиться с живой легендой?» «Да, о таком мечтал каждый, наверное, офицер армии и флота Федерации». Они хором выразили свое согласие. «Хорошо, он сейчас прибудет». Снова улыбнулся чужак и вместе с напарником скрылся в черной воронке, оставив одного из своих солдат охранять майора с полковником. Маркиз Гедеон ворвался в приемную президента федерации, герцога Торма, небрежным жестом усадив обратно за стол вскочившего было секретаря. Тот только проводил растерянным взглядом всесильного директора Департамента федеральной безопасности. Раз такой человек бежит, то случилось что-то очень нехорошее. Стоит, пожалуй, задуматься о своих инвестициях. Очень может быть, что акции федеральных корпораций пора продавать. Но не все, конечно. Президент встретил директора ДФБ недоуменным взглядом. Таким встревоженным он маркиза еще никогда не видел. Да и то, что тот объявился без предупреждения, говорило о многом. Война или что похоже. «Что случилось?» — не выдержал он. «Многое», — скривился Гедон, падая в кресло для посетителей. «Простите за мое поведение, герцог, слишком устал. Позвольте воды». Торм налил в стакан воды из графина, пододвинул его маркизу и выжидающе уставился на него. «Ещё раз извините», — произнёс напившись Гедон. «Но объект ноль». «Что с объектом ноль?» — встревожился президент. «Шесть станций двенадцатой призмы внезапно перестали выходить на связь. Вы знаете, что их эскины постоянно передают особого рода сигналы и будут передавать их, даже если сами станции окажутся уничтожены. Передатчики имеют свои источники питания и очень хорошо замаскированы». Однако все они, а на каждой станции их было более 300 внезапно умолкли. Иначе говоря, двенадцатая оборонная призма полностью выведена из строя. Кто-то неизвестный получил доступ к объекту. «Этого нам только не хватало!» Мертвенно побледнел герцог Торм, прекрасно представляющий все последствия подобного. «Удалось выяснить, кто?» «Удалось», — кивнул Маркиз. Возле каждой станции всех оборонных призм дежурят по шесть малых курьеров с гипердвигателями, чтобы успеть сообщить, если что-то случится. Один из этих курьеров смог записать случившееся и доставил записи в ближайшую систему. Местная безопасность после их просмотра немедленно связалась со мной. Экипаж курьера, за исключением капитана, которого еще требуется допросить, зачищен. Они слишком много видели. И что же такое они видели? Сцепил руки в замок под подбородком президент. «Чужаки, милорд!» «В смысле чужаки? Вы имеете в виду работорговцев? Они-то как здесь оказались?» «Нет!» Криво усмехнулся директор ДФБ. «Я имею в виду именно чужаков. Иной разум!» «Какой еще иной разум?» Как на идиота посмотрел на него герцог. «Не несите чуши!» «Смотрите сами!» — пожал плечами Маркиз. «Другого вывода из этих записей сделать невозможно!» Он положил на стол перед президентом информационный кристалл. Тот довольно долго смотрел на него, прежде чем вставить в считыватель. На экране напротив появилось изображение оборонительной пространственной станции класса А. Именно такими 10 лет назад заменили устаревшие станции в защитных призмах объекта 0. Что-то произошло, и огни станции внезапно пригасли. А затем в паре световых минут от нее вынырнули из гиперпространства несколько кораблей. Таких кораблей президент Федерации никогда еще не видел, да и не только он. Никто из людей, населяющих освоенные человечеством планеты. Черные, изрытые буграми и рытвинами овоиды, светящиеся мертвенным синеватым светом. Они походили на что угодно, но только не на творение человеческих рук и вызывали подсознательный страх. Герцог нервно поежился. Пожалуй, маркиз прав, это действительно иной разум. Слишком уж не похожи эти черные корабли на что-либо знакомое. «Их размеры впечатляют еще больше», — продолжил директор ДФБ. «Вон те два дальних только в длину имеют 50 миль, а в ширину 32». «Для чего же могут быть нужны такие гиганты?» «А кто их знает? Но теперь вы видите, что это чужаки?» «Да, вижу», — тяжело уронил герцог. «Каковы будут ваши распоряжения?» — поинтересовался Маркиз. «Атаковать неизвестного противника глупо», — поморщился президент. «Надо попытаться договориться». Но если договориться не удастся, применяйте любые средства. Мы не можем допустить, чтобы о том, что скрывает объект ноль, стало известно. Вы правы, не можем. Скривился директор ДФБ. В таком случае позвольте покинуть вас. Идите. Небрежно махнул рукой герцог, и маркиз покинул его кабинет, проводив его тяжелым взглядом. Президент Федерации задумался о том. Как может изменить общий расклад сил появления чужаков? К сожалению, никаких выводов пока сделать он не смог. Рано. Надо для начала хотя бы выяснить, с кем довелось столкнуться и что им вообще нужно. «А зачем вам понадобилось захватывать станцию?» Поинтересовался Железный Ник, вернувшись после разговора с офицерами, смотревшими на живую легенду щенячьи восторженными глазами, Что самому грант-адмиралу крайне не понравилось. Уж кем кем, а сверхгероем он себе никогда не считал. Насколько помню, вы хотели тихо проверить, что там такое, и также тихо уйти. А теперь руководство Федерации очень быстро станет известно, что что-то случилось. Станция это не отзывается. Хотели, вздохнул Кержак. Вот только это оказалось невозможным. Гиперпространство в районе трех световых лет от этого нечто начисто перекрыто на всех уровнях. Даже наши лучшие гиперфизики, а с нами полетели три ученика Бага Бенсона, ничего не понимают. И мало того, я, опытнейший маг вероятности, способный без проблем перемещаться на десятки парсек, не используя космические корабли, не смог переместиться туда. Вероятностное перемещение тоже перекрыто. «До этого дня я считал такое абсолютно невозможным, но вот...» «Что же там такое?» Растерянно уставился на него Грант адмирал «Хотел бы я это знать», — развел руками старый орк. «Но явно что-то очень важное, и я твердо намерен выяснить, что именно. Нас не зря вели именно в эту вселенную и именно на территорию Федерации. А теперь, проанализировав путь эскадры, я уже твёрдо могу сказать, что именно вели. Просьба помочь вам была всего лишь завершающим аккордом. «Вот как?» — нахмурился железный ник. «Да, вы правы, мне тоже очень хочется выяснить, что там скрывается. Хотел бы, если это возможно, отправиться с вами, когда вы полетите внутрь периметра». «А я как раз хотел просить вас об этом». Усмехнулся Киржак. Непривычного человека от его улыбки и клыков передёрнуло бы, но Ник уже привык, а потому не обратил внимания. «Почему-то мне кажется, что ваше присутствие будет необходимым». «На чем полетим?» «На крейсере темный ветер. Это не простой крейсер Я каждый его отсек при помощи вероятностной магии укреплял. Полгода на это потратил». Зато теперь ему мало что угрожать может. В этот момент с Кержаком связались гиперфизики, обследовавшие оборудование станции, и он поднял руку, давая понять Железному Нику, что занят. Выслушав доклад ученых, Орк очень удивился. На станции, как выяснилось, было установлено нечто на несколько порядков, превышающее уровень развития местной цивилизации. Сложная система кристаллов, на которую подавалась определенным образом модулированная энергия, причем, судя по первому впечатлению, ее подавали устройства, созданные магами вероятности, которых здесь днем с огнем не сыскать было. Мало того, понять, как работает эта система, гиперфизики просто не смогли, никогда ни с чем подобным не сталкивались. А это могло означать только одно — Ее создавал некто, намного превышающий в развитии даже Орден. Немного подумав, Кержак рассказал обо всём этом Железному Нику. «Даже так?» — хмыкнул тот. «А ведь эти защитные станции установили здесь лет за 200 до моего времени». «Любопытно», — потер подбородок старый орк. «Судя по всему, системы защиты вашим предкам передал кто-то со стороны. Сами они ничего подобного создать не могли. Слишком уж разный уровень технологий». Немного помолчав, он вызвал Элифанию, дочь Аринаси. Та появилась буквально через пять минут и вопросительно уставилась на Кержака. Он коротко рассказал об обнаруженном на станции. «Вы хотите, чтобы я посмотрела на своем уровне?» догадалась девушка. «Да, не уровня ли контроля? Это непонятное оборудование!» «Сейчас». Элька достала из пространственного кармана свою гитару и, сыграв жутковатую для слуха Гранд-Адмирала мелодию, исчезла в световой вспышке. Но буквально через несколько минут она снова появилась, и вид безумного барда был очень удивленным. «Ну что?» — подался вперёд Кержек. «Это нечто недоступное мне», — коротко уведомила девушка. «Немного напоминает плазменную технику Сефис, но только напоминает. Сефис. структура контроля мадженто-сети, использует для работы с сетью визуальную, зрительную модель восприятия. Экипаж Сефис всегда состоит из двоих разумных, иначе стал бы невозможным основной принцип работы экипажей — разделение каждого совершаемого действия на действия пары. Основной функцией экипажей Сефис является контроль и стабилизация взаимодействий между мирами своей зоны. Также Сефис создают новые сиуры и включают их в общую систему мир может перемещаться из одной зоны в другую в зависимости от изменений внутренних условий. В Индиго-сети существуют аналоги системы Сефис, однако гораздо более энергоемкие и требующие участия большего числа разумных существ. Для контроля над двумя-тремя тысячами объектов требуется не менее полутора тысяч разумных. Экипаж Сефис, состоящих из двоих разумных, контролирует от 50 до 300 тысяч обитаемых цикличных миров. Информация взята из книг Екатерины Белецкой. Это что-то другое, по-моему, даже более сложное. В единое целое совмещены физические, полевые и плазменные структуры, причем объединены они при помощи первооснов — света, тьмы и равновесия. А уже их объединяют сложно совмещенные плетения хаоса. «Центральная ось системы порядок. Невозможно на первый взгляд, но это так». «Ничего себе!» — присвистнул Кержек. «Это с чем же таким мы столкнулись?» «Вернее, с кем?» — уточнила девушка. «Систему кто-то постоянно мониторит и корректирует, причем воздействие идет из сфер, причем не мне, ни тем более вам, недоступным. Откровенно говоря, я в растерянности». «Я тоже!» – нехотя проворчал старый орк. «Но всё равно считаю, что нам необходимо посмотреть, что находится в центре периметра!» «Согласна, надо!» – кивнула Элька. «Только сразу предупреждаю, это немалый риск. Если на нас обратят внимание, то могут походя смахнуть, как смахиваются со стола уху, или изменить и приспособить для каких-то своих целей». «Последнее мне нравится куда меньше!» — поюжился кержак. Но выхода мы не имеем. Судя по всему, именно к этой аномалии нас вели. — Я тоже пришла к таким выводам, — кивнула девушка. — Просьба Эрсай о помощи хорошо укладывается в них. Как я уже говорила раньше, контроля в этой вселенной нет. Никакого и нигде хотя, судя по упорядоченным, пусть и непонятным мне образом, сиуром, он здесь был и весьма плодотворно в свое время поработал. Сиур — устойчивый комплекс ментально-энергетических взаимодействий между обитаемыми мирами, реализуемый посредством связок эгрегоров-миров, в него входящих. Обязателен как для цикличных, так и для нецикличных миров. Имеет шестеричную основу. Сейчас Сиуры понемногу разрушаются, никаких коррекций не производится, негативные воздействия не нивелируются и постепенно накапливаются, что в итоге примерно через 1200 местных лет приведет к очень нехорошим последствиям. Вплоть до полного смещения Вселенной в Белую Зону, что, скорее всего, приведет к быстрой гибели местных цивилизаций. «Почему гибели?» — вмешался в разговор Железный Ник, которому услышанное очень не понравилось. «Произойдет полное разрушение основополагающих морально-этических основ всех народов. Это означает бунты, войны и прочее в том же духе», ответила безумный Барт. «Я уже сталкивалась с подобным, к моему глубочайшему сожалению. В одном случае дело дошло до прихода палача». Ничего не понимающему грант адмиралу коротко объяснили, кто такие плетущие путь и что ждет любой мир в случае их прихода по зову». Он впечатлился. «Такого кошмара своей родине Железный Ник уж точно не желал. А значит, надо приложить все усилия, чтобы это предотвратить». «Если честно, зря мы разделили экспедицию», — повернулась к кержаку Элька. «В связи со всем этим лучше было бы держаться вместе. Боюсь, что это все распространилось далеко не на одну вселенную». «Ты права», — скривился тот. «Но поздно. Отряды ушли из этой вселенной еще вчера, а теперь до них не дозваться». «Знаю. Но тогда давайте не будем терять времени». «Пожалуй, да, но тебя я попрошу остаться здесь и все проконтролировать. Кирванек тоже останется здесь, но руководство будет на тебе». «Есть у меня подозрение, что придется проводить полную социальную корректировку местной цивилизации. А кто справится с этим лучше контролирующей?» «Никто», — вздохнула Элька. «Хорошо, останусь. Почему-то уверена, что мне туда нельзя. Не знаю почему, но уверена. Киру, сами все нужное передайте». Не прошло и получаса, как на дворх крейсере «Темный ветер» остался минимум экипажа, и участвующие в экспедиции. Сам Кержак, Железный Ник и ученые. Огромный корабль сдвинулся с места и неспеша миновал станцию, на которой инженеры Ордена отключили от питания неизвестно кем созданное оборудование. Он прошел сквозь образовавшееся тысячемильное окно в защите и мгновенно исчез со всех сканеров. Уходящие вглубь периметра крейсер продолжали видеть только немногие пилоты лам-истребителей, находившиеся в открытом космосе. Причем видели исключительно собственными глазами, но вскоре багровый отсвет двигателей темного ветра перестал быть виден и им. Оставшиеся ожидать возвращения огромного корабля люди и нелюди могли только мысленно пожелать ушедшим удачи, что они и сделали. Прошло уже около двух месяцев с момента ухода поисковой экспедиции, но никаких новостей пока не было. Дарли была постоянно занята, они с графом и Никитой Ненашевым понемногу вели к завершающей стадии комбинацию с аренкангскими корпорациями, стоящими за пиратскими кланами. Спешить с этим было никак нельзя, в слишком многие структуры эти кланы проросли, И каждый такой росток требовалось удалить и выжечь его следы каленым железом. Биоком в мозгу работал на пределе. Пришлось даже подключиться к биоцентру. Катастрофически не хватало ресурсов. Уж больно сложный анализ пришлось делать. И Дарли постепенно начала понимать, что просто не справляется. Придется, хочешь или не хочешь, подключать оперативных статистиков Береда-Кассита. Развитие Ринканга пошло совсем не в ту сторону, на которую рассчитывали Аарн, и причины этого понять пока не удавалось. Если в Терроуне и Парге, не говоря уже о КЛНах, все шло относительно нормально, идеи доброты и взаимопонимания понемногу отвоевывали новые позиции в общественном бессознательном, то в Ринканге творилось что-то очень нехорошее, невзирая на всю оказываемую здоровым силам страны помощь. Да, смысла дальше анализировать больше нет, возможно, ребятишки Береда смогут что-то понять, они талантливые и поголовно сумасшедшие, разберутся. Надо докопаться до первопричины того, почему ринкангское общество все более атомизируется, почему эгоизм среди населения лавинообразно нарастает и принцип «каждый сам за себя» становится все более популярным. Мало того, идет массовая популяризация одной из самых омерзительных и даже жутких идеологий — либертарианства. В прессе и социальных сетях во все обсуждают предложение отказаться от какого-либо социального обеспечения. Некоторые вообще дошли до того, что требуют расформировать детские фонды и предоставить сирот их судьбе. Это уже вообще ни в какие ворота не лезло. Дарли не видела никаких предпосылок для подобного и пребывала в растерянности. Нет, надо немедленно связываться с Бередом. Пусть его ребята поработают и выяснят, откуда эта пакость вылезла. «Не выяснят», — заставил ее вздрогнуть чей-то незнакомый холодный голос. «Не их уровень». Флаг-адмирал медленно подняла взгляд. Напротив, в непонятно откуда взявшемся мягком кожаном кресле, удобно расположился мужчина, одетый в старопаргианском стиле. В приталенный черный сюртук и оские полосатые брюки. В глазу у него был монокль. Настоящий джентльмен. Губы его искривились в сардонической ухмылке. Откуда он здесь взялся? Как в кабинет директора допустили кого-то постороннего? Порядки в Тарканаке были жестокими, военными, и просто так пропустить кого-то к директору ни охрана, ни секретарь не могли, а значит... «Добрый день, контролирующий!» Встала и наклонила голову Дарли. «Добрый день!» Остался сидеть джентльмен. «Но я не совсем контролирующий. Я из тех, кого вы называете Эрсай». «Даже так?» Едва не задохнулась от невероятной новости флаг-адмирал. Это что же должно было случиться, чтобы ее удостоил визитом один из воспитателей? Особенно если вспомнить, как их характеризовали все когда-либо с ними сталкивавшиеся. Сволочи. Просто сволочи, абсолютно не обращающие внимания ни на чьи чувства, и топчущие других абсолютно безжалостно, если это им для чего-то нужно руководствуются исключительно целесообразностью. Все остальное не имеет для Эрсай никакого значения и потому игнорируется. По слухам, из-за такого подхода они не раз проигрывали, но меняться не собираются». «Так что же привело вас ко мне?» Опустилась в кресло Дарли, взяв себя в руки. «Что-то случилось? Что-то с Линой или с Кержаком?» «И да, и нет». И ваша девочка, и ваша экспедиция сейчас находятся в полностью закрытых даже для нас вселенных. Впрочем, Орг правильно поступил и разделил экспедицию на Две ее части недавно стали доступны для сканирования. Мы узнали, что сам он намерен отправиться в место, куда бы мы забираться никому не советовали. Но дозваться до Кержака не можем, да и поздно, скорее всего, по некоторым признакам. Поздно? — нахмурилась Дарли. — Он мог погибнуть? — Вряд ли. — Безразлично отозвался Эрсай. — Но память и даже силу потерять может. И что с ним дальше будет, понятия не имею. Проблема не он, а Тиналина Барселат. Если наши подозрения о том, кто она такая, верны, то случится может всё, что угодно. И если она тоже сунулась в подобного рода аномалию, а она бы обязательно сунулась, если бы её обнаружила, то ситуация может ухудшиться. «Это вы отправили её в путешествие через червоточину?» — нахмурилась флаг-адмирал. «Нет, мы даже не знаем, кто именно». Но сделано это было из недоступных нам сфер, причем кем-то очень могущественным. На месте провала тиналины в червоточину было оставлено послание для нас в виде, недоступном никому хоть уровнем ниже. Даже Сэйфис и безумные барды ничего не обнаружили бы. Рассказанное воспитателем изумило Дарли до зубной боли. Лину отправил в червоточинок только из настолько высоких сфер творения, что даже для Эрсай они недоступны. А не врет ли этот тип? Для них же врать, что дышать, никогда не знаешь, когда они говорят правду. Так, по крайней мере, отзывались о воспитателях все, кто с ними хоть раз сталкивался. «Но я-то вам зачем понадобилась?» Пристально посмотрела она на гостя. «За информацию о кержаке Лине благодарю», «Но что вы хотите от меня?» Эрсейн некоторое время молчал, а затем снова заговорил. Его голос был глухим. «Аномалия, подобная той, на которую натолкнулись Киржак и, скорее всего, Тиналина Барселат, образовалась в вашей Вселенной и, мало того, в вашей галактике, на территории государства, именуемого Ренканг». «Там ничего странного в последнее время не происходит». «Ах ты ж паскудство!» — не сдержалась Дарли. «Происходит, еще как происходит. Я перед вашим приходом как раз пыталась разобраться с тем, что там творится». «Атомизация общества, очень быстрое нарастание эгоизма, противоречия разных слоев общества становятся сильными до полной нетерпимости». Подавшись вперёд, предположил Эрсей. «Так?» «Кроме последнего, да», — подтвердила флаг-адмирал. «Это только пока, к сожалению». «И что делать?» «Боюсь, единственный выбор — уничтожение аномалии». «И как же её уничтожить?» «Мю-бомба!» Тяжело уронил Эрсей. «Никакого иного варианта за все время противостояния с этими аномалиями не найдено. Только мгновенно возникающая черная дыра, в которую данный пространственно-ментальный объект может провалиться». «Объясните мне, что за противостояние вы имеете в виду?» — попросила Дарлис, сцепив руки в замок под подбородком, глядя на гостя и размышляя, стоит ли прислушиваться к нему. «Уже несколько сотен лет в разных вселенных начали появляться различные странные пространственные образования, на которые поначалу никто не обращал внимания, поскольку чаще всего они возникали либо в поясах астероидов, либо в ненаселенных системах». После недолгого молчания начал Эрсей. видно было, что рассказывать ему не слишком-то хочется. Через 200-300 лет в этих вселенных начались проблемы. Они стали отторгать любые системы контроля и любые попытки упорядочить сиуры. Все это сопровождалось как раз быстрой атомизацией общества и резким нарастанием уровня эгоизма во всех конклавах, что вскоре приводило к кровавым гражданским воинам в до того спокойных странах. Воинам, которые велись до полного уничтожения населения. «Кто-то выживал, конечно, но что представляет из себя постапокалиптическая цивилизация, не мне вам рассказывать!» Эрсей достал из воздуха стакан воды, залпом выпил его и продолжил. «Мы далеко не сразу связали эти странные аномалии с происходящим. А тем временем нечто непонятное выдавливало нас. Под нами я подразумеваю любые системы контроля как таковые» из все большего числа сегментов мироздания. Но поскольку их процент колебался на уровне 10 в минус восьмой степени от общего количества, мы занимались этим вопросом, скажем так, спустя рукава. Но за 300 лет удалось точно установить связь между этими аномалиями и нарастанием эгоизма. К ним отправилось несколько экспедиций, ни одна не вернулась. Единственное, что удалось выяснить, каждая из этих аномалий, помимо прочего, является системой неизвестно куда ведущих порталов, постоянно меняющих место назначения. «Но я так и не поняла, я-то чем вам могу помочь?» Хмуро спросила Дарли. уж мю-бомбу вам достать, думаю, не проблема?» «Увы, нам запрещено использовать что-либо подобное». Криво усмехнулся Эрсай. И я не закончил, погодите немного. Около 30 лет назад ситуация начала меняться. Аномалии стали появляться во все большем числе Вселенных и все быстрее. Мало того, скорости и силы их воздействия выросли сразу на несколько порядков. В одной из хорошо знакомых мне Вселенных, в которой я раньше часто проводил отпуск... Вышеописанное заняло всего около двадцати лет. Раньше там было шесть крупных конклавов и более сорока мелких. Более двенадцати триллионов разумных. Сейчас население этой вселенной составляет едва ли сто миллионов. Он пристально посмотрел на Дарли, затем дернул щекой и снова заговорил. Все системы контроля, включая нас самих, оказались полностью бессильны. Никто даже проникнуть в заражённые вселенные не может. Поэтому мы отправили зов о помощи в высшие недоступные сферы. Недавно пришёл ответ. Два насыщенных ментальных образа, причём на месте попадания тенолины в аномалию. В одном из них юная Барселат, выплетающая в открытом космосе ментальную конструкцию малопредставимой сложности. За ее спиной находилось несколько других магов, одним из которых был Кержак Черный, а второй образ заключал в себе слова Орден АААРН плюс координаты системы, в которой мы обнаружили упомянутую мной ранее пространственную аномалию. Но при чем тогда миубомба? бомба Мы несколько раз останавливали происходящее созданием искусственных черных дыр, куда проваливались эти аномалии. Я об этом уже упоминал. После чего ситуация там нормализовывалась. Возможно, это поможет и сейчас, но, думаю, свыше нам сообщили, что решать, как поступать с этой стороны аномалии предстоит не нам, а вам. Ордену Арн. Поэтому... Он встал, поклонился и торжественно произнес. «Эрсай официально просят Орден Арн о помощи. Речь идет о жизни триллионов разумных». «Я немедленно соберу совет Ордена и передам ему вашу просьбу», — тоже встал дарли «Благодарю», — снова поклонился воспитатель. Разрешите завтра в это же время навестить вас, чтобы узнать результат совещания. Буду ждать вас. Эрсей вместе со своим креслом распылился туманом и исчез. А Дарли, не теряя времени, связалась с Никитой и Семеном. Следовало срочно обсудить случившееся.